Глава Враги повсюду. В круге намечающейся конфорки стояла Сцилла и недобитые испанцы. Мираж я не видел, видимо скрылась в инвизии. Кракен валялся оглушенный перед кустами, а где-то там в заростах были Грифер и Ливси, наедине с новыми противниками. «Сцилла, вернись к точке наблюдения!» — крикнул я, пробегая по поляне. Разогнавшись, я проскочил прямо через круг конфорки, земля уже дымилась, пламя готовилось рвануть. Мимо мелькнуло удивленное лицо Сциллы, когда я на всякий случай бросил дымовую ей под ноги. В руке орчихи мелькнуло зелье неуязвимости, но я уже пробежал дальше, перепрыгнул через Кракена и нырком влетел в чащу оленей храгов. Сзади послышался рев, будто ракета пошла на старт. Конфорка загорелась. «Надеюсь, Сцилла все-таки выскочила?» Затрещали ветки, я прокатился к кубарем. Рука на автомате всадила стрелу с откидывающим в неясную тень зелеными глазами, и я сразу врубил маскировку. Вы нанесли 3405 урона чикагскому быку. What the fuck! раздался крик, и тень отлетела, ломая кусты. Я проскочил дальше и выскочил из заростый. Предо мной. Схватились китайский топорчик и незнакомый мечник. Под ними лежал труп Ливси и пара трупов других игроков, кажется, китайцев. У дальнего ствола гриба показался китаец-целитель, он что-то кастовал. Но больше всего меня поразил мечник, у него глаза горели зеленоватым светом, но прямо само зло с горы фирм прилетело в запределье. «Нафиг!» — выругался я и метнулся в сторону. Мимо сразу же с жарким трепетом пронесся фаербол, разлетевший жидкими брызгами о ветке. Противники были повсюду, и все дрались со всеми. Не останавливаясь, я отстрелялся по магу огня, маячившему на краю обзора. Помимо разгорающегося в руках светлячка, я увидел зеленый блеск и в его глазах. «Вы нанесли 6391 урона огненной феи. Критический удар». «Щит! I'll catch you!» Не останавливаясь, я следом же послал домовую ему под ноги и врубился обратно в заросли. Чекнув карту, я понесся к Гриферу. Он должен был стоять совсем неподалеку. Заклинатель Рун стоял с почти пустой полоской здоровья, и за его спиной маячила тень. Вот блеснул кинжал, но мой оглушающий уже полетел. Стрела пронеслась в миллиметре от уха Гриффера ему за спину и прямо в блеснувший зеленым глаз. «Вы нанесли 3703 урона Нью-Йорку. Оглушение неуспешно». «Да твою же за ногу!» — вырвалось у меня. Но Нью-Йорка все равно чуть отбросила назад, и он промахнулся своим лезвием. «Дам!» — завопил кинжальщик. Грифер как раз выскочил из оцепенения и кувыркнулся вперед, накачивая в руках знакомый каст. Сейчас долбанет мега-атакой. «Не трать ману!» — крикнул я, оказавшись за его спиной. «Там фаермак, он на тебе!» Понял, Альфа. Мастер Рун кивнул и всадил в кинжальщика заклинание послабее. Того откинуло за спину, и он сразу же попытался вскочить, врубая инвиз. Но тут сбоку... И зарастый, будто хищник в прыжке, выскочил Кракен. Welcome to Russia! Заорол он и просто бухнулся сверху на Нью-Йорка, припечатав его щитом к земле. В руке рыцаря сверкнул спартанский клинок, и танк стал тыкать им под щит. Бедный кинжальщик что-то там заверещал, но Кракен, как бешеный, продолжал кромсать его. «Мы с Грифером понеслись обратно». Тут же сбоку, через заросли, выскочила Сцилла с половиной слитого здоровья. Кажется, Орчиха до сих пор дымилась. Даже клыки были обуглены. «Электрик успел оглушить, прикинь!» — крикнула она. «И сам же сдох в огне!» Мы вылетели обратно на полянку. Мечник занес надлежащим топорщиком огромный двуручник. Рядом кастовал заклинание фаер -мак». У огневика на руках хлопнула руна Грифера, сбивая каста. Сцилла, не останавливаясь, метнула копье. Мага снесло, как тряпичную куклу. Он пролетел несколько метров и пригвоздился к белому стволу. Позади нас затрещали кусты, и на поляну выскочил еще один противник с зелеными глазами, тот самый, которого я, не глядя, отбросил. Чикагский бык, шаман, говорящий с духами, 75-й уровень, орк. В нашу сторону метнулись две вызванные им тени. Я поднял арбалет, но тут воздух загудел, меня подняло вверх и выкинуло в кусты. Что за нафиг? Дакота нанес вам 7630 урона. Упав в заростях, я приземлился у железных сапогов Кракена. Ганкер, погода нелетная, усмехнулся танк. И в тот же момент его самого снесло еще одной такой атакой. Будто воздух перед ним сгустился в линзу и с гудением оттолкнул. Стального рыцаря подняло, как пушинку, и он, пролетев пару метров, со звоном долбанулся о ствол гриба. «Только тут до меня дошло. Маг воздуха!» Я метнулся в сторону, не разбирая дороги. За спиной раздалось еще гудение, и промелькнула призрачная тень. Говорящий с духами начал набирать своих элементалей. «Если сейчас все заполонит нам будет вообще туго». Стреляя в заросли и чисто на автомате, по памяти и по слуху, я пробежался полукругом и вылетел прямо перед этим самым докотой. Тот круглыми зелеными глазами уставился на меня и начал кастовать заклинания. Не в ближнем, усмехнулся я, ныряя ему за спину и сразу же нырком возвращаясь обратно. Маг в панике уже стал крутиться, пытаясь нацелиться, но я успел всадить ему одну в затылок, одну в подбородок. Обычные выстрелы нет времени на скиллы. — Вы убили Дакоту. Богу крови нравится ваше рвение. Воздушник упал, так и не выцелив меня. Я побежал туда, где остались Цилла и Грифер. Труп Орчихи я увидел сразу. Там же стоял оглушенный Грифер. Его кромсали тени сущности. Шаман стоял за ними, наблюдая за расправой, а передо мной стоял мечник, держа наготове двуручный клинок. Судя по карте, «Мираж» была где-то за спиной шамана, и я, недолго думая, с криком понёсся на мечника. Тот удивлённо занёс клинок, готовясь отбросить меня, но я всадил ему под ноги дымовую и кувыркнулся в сторону. Заряжая сеть, я услышал, как запели кинжалы за дымовой завесой. «Ноу!» «No — в дыму фигура мечника развернулась, собираясь отбить шамана. «Камон!» «Ес!» yes — сказал я, опуская сеть. Умение сеть не сработало. «Блин!» — крикнул я. «Мираж, отходи!» Тут же мимо меня пронесся лязгающий локомотив, и в мечника врубилась тонна ярости и злости. «Убью!» Кракен врезался в противника, по инерции снес еще и оглушенного шамана и навалился на них щитом. Мираж едва успел отскочить. Танк, лежа на своем щите, начал кромсать своих жертв. Я же пригнулся и стал пускать туда стрелы. Воин авангарда ничем не уступал по силе рыцарю, и щит начал подниматься, из-под него показался двуручник и заехал танку по шлему. Оба противника копошились внизу, оказавшись в какой-то момент на одной линии, и я выпустил пронзающий. «Фа!» — оборвался крик шамана, когда Мираж дотянулась до него кинжалом, навешивая на него скилл контроля. Выглядело забавно, как кинжальщица пригнулась, заглядывая под щит будто под стол и пыталась хоть кого-то там достать. Мне и самому было неудобно так стрелять по целям. В таком ПВП я еще не участвовал. «Лежать, я сказал!» Кракен пошел уже по привычке долбать железными сапогами по всему, что видел, лишь бы противник не вставал. Мечник затряс головой от мелькающей перед лицом ноги. Да тут еще едва открывалась цель. Я стрелял по зеленым глазам. Через несколько секунд все было кончено. Охренеть! Кракен свалился со своего щита на землю, пытаясь перевести дух. Я окинул взглядом поле боя. Ссыло грифер ливси в минусе, и мы трое живы. Тут же были трупы китайцев, труп их целителя валялся совсем недалеко, возле того гриба, к которому был прикован маг огня. Пересчитав трупы англоязычных противников, я слегка расслабился. Мечник два мага огня и воздуха, шаман и кинжальщик. «Если их было пятеро, все гуд». «А вот если...» «Некогда лежать!» — крикнул я, подскакивая к Ливси и врубая свиток воскрешения. «Поднимайте остальных! Не экономим свитки!» Я с надеждой поднял глаза на тулбар, не добавились ли слоты для новых членов рейда. Но пока нас оставалось также шестеро. Мы активировали свитки воскрешения, и грифер с Ливси встали почти одновременно. Только лидер Аргентума задержалась на несколько секунд. «Где она?» — спросил я. «Сейчас будет», — ответил Грифер. Там инфа какая-то. Через миг Орчиха встала. — Вот это потасовка! — ахнула Сцилла, оглядывая поле боя. Я даже испугалась там, на Камне Воскрешения, если честно. — С нами ганкер! — усмехнулся Кракин. Если он не вытащил группу, это его косяк. — Смешно, танк. Быстро обходим трупы. Мы проскочили по телам, собирая выпавший лут. В запределье либо стоял небольшой процент выпадения, либо у новых противников тоже было не особо крутое оружие. Но самое ценное, мы все-таки забрали последнюю накидку панды, спавшего китайского целителя. На брутальной сцеле няшный мишка выглядел вполне брутально. Ты ж моя папандочка, пропел Кракен и получил кулаком по нагруднику. Кракусик убью я подозвал всех к одному из стволов гриба, чтобы рассортировать трофеи, и обсудить дальнейшие действия. Так, сразу говорю, сказал я, мне что-то не нравится. Что, Ганкер, да все! «То, что мы торчим тут вот... Ну, ПВП же! Ты же сам от него кайфуешь!» Я кивнул, оглядывая гору трупов. Там еще и на полянке остались. «У меня куча вопросов, Сцилла», — сказал я. «Задавай!» «Нет», — я покачал головой. «Вперед по пути! У меня чуйка волком воет!» Кракен крякнул. «Если у ганкера очко поджало, значит, скоро всем хана! Это я точно знаю!» Я нахмурился от такого откровения. На весь отряд переглянулся и все разом встали. «Командуй Альфа», — сказал Грифер. И мы, решив не задерживаться больше ни секунды, побежали дальше по маршруту. Ориентируясь на блестящую между стволами грибов реку, я чуть повернул отряд, чтобы пробежать по лесу чуть дольше. Нам было что обсудить. «Мираж трекинг сканируй все время. Хоть за Кракена держись, но глаз от карты не отрывай», — скомандовал я. Кинжачица удивилась, но кивнула и вправду схватилась за наплечник рыцаря, потупив взгляд. «А если я твою девку заведу куда-нибудь?» — спросил рыцарь и хотел заржать, но ему прилетело острием копья в нагрудник. Я не успел даже ответить, как ему рявкнула Сцилла. «То ты оттуда не выйдешь!» «Все, все!» — Кракен поднял руки, будто сдавался. «Сцилла!» — сказал я. «Ты говоришь, инфа запоздала. Тебе на камне шепнули что-нибудь еще?» «Да, но вы и так уже все поняли». — кивнула Ворчиха. — Вы заметили, что, убивая других, увеличиваете группу? — Точно. За первого убитого дают слот, за следующих двух — еще один, за следующих трех — еще один и так далее. Понятно? — То есть потом четырех надо убить, чтобы следующий слот получить? — спросила Мираж, которая смотрела перед собой, будто слепая. — Да. Теперь ясно, почему все такие агрессивные. — А про два часа есть что? — Какие два часа? «Ты говорила, что следующая высадка только через два часа», — напомнил я. «Есть какие санкции или штрафы, если мы останемся живы и за два часа не успеем?» Сцилла странно посмотрела на меня и покачала головой. «Блин, охотник, честно, ничего не говорили». «А я вот чую, что есть», — закончил я мысль. «Теперь идем нон-стоп. Остановка только по крайней нужде». «Кстати», — напомнил Грифер, — «это же американцы были». «Ну, явно», — кивнул я, Никий характерный. «С этими Янки было что-то не так», — сказал Грифер. «Все заметили их глаза?» «На карте они не отразились», — подала голос Мираж. «Как гуманоидов я их не увидела». У меня подпрыгнули брови. Я ведь тоже обратил внимание на зеленые глаза. Очень похожи на зло с горы Фирн в локации Гурутмар. Такая отличительная метка. Метка! Я даже остановился, как вкопанный, чуть не споткнувшись. «Ну, не может быть!» «Или может?» «Ганкер, ты чего?» «Гоу-гоу, дальше!» — я рванул с места, сам не забывая оглядывать мир через трекинг на карте. «Ганкерская твоя душонка!» — проворчал Кракен, лязгая рядом доспехами. «Говори уже! Короче, на горе Фирн такие глаза у всех, помните?» Отряд кивнул. Поход туда помнили все. «А потом я притащил свиток диване охотницы нашей в Сафире, сказал я. Она его прочитала, у нее глаза на миг блеснули, и скоро вокруг стали заражаться местные мобы. «Так это все-таки твой косяк, охотник», — сказала ссыла. «Блин, я же знала это, потому что масштаб твой. Если ты косячишь, города улетают». Я недовольно сморщил нос. «Рейхан не мой косяк». «Да-да, Рузику, кстати, ошейник на деле, и у него глаза позеленели», — сказала Мираж. «Ганкер, у тебя же метка есть», — воскликнул Кракен. «Ну точно, ты тоже тот свиток читал». Я внимательно посмотрел на рыцаря. Его слова подстегнули мою мысль. Я ведь до последнего не хотел в это верить, но, кажется, нужен был эксперимент. Тут подал голос Грифер. «В общем, смотрите, что получается», — сказал он. «Китайцы были сильны накидками панды. У нас на сервере такая, как я понял, была только у тебя, Альфа». Я кивнул и сказал. Она и сейчас на мне, но китайцы, видать, разгадали секрет крафта и освоили массовый выпуск. Испанцы вот почему-то ничем не отличились. «Верно мыслишь, Грифф», — сказал я. «И кажется, чтобы увидеть Амеров, нужен был бы Святоша. Или Паладин, так?» — спросил Гриф. «Они нанесли эти метки и, возможно, отмечаются теперь на карте, как демоны». Послышался удивленный вздох. «Новые мозги!» — покачала головой ссыла. «Даже я, лидер Альянса, всей этой инфы не знаю», — грифер усмехнулся. «На то заместители и придуманы». Тут Кракен так затормозил, что мираж даже влетела в него. Лязгнул металл. «Танк, что случилось?» «Ганкер», — круглыми глазами сказал рыцарь, — «пометь меня». «Чего?» — Сцилла удивленно уставилась на него. Я чуть не прыснул со смеху. «Такой фигнёй не увлекаюсь». «Ты меня понял, ганкер, метку поставь». «А если это не таким способом делается?» — неуверенно спросил я. «А случится что-нибудь такое?» «Да, если наглая рожа сойдёт с ума, как Рузик», — с гордостью сказала Сцилла. «Мы тут все гребём, по самое не балуй. «Ганкер, где твой вкус к риску?» — возмутился рыцарь, чуть покраснев от похвалы своей арги. Я поджал губы, задумчиво глядя на рыцаря, а потом кивнул, залез в интерфейс и нашел кнопку «Охотничья метка». «Вроде бы ничего такого, по описанию обычный скилл для охотника. Удобно отслеживать цели и все такое». Вложив стрелу в арбалет, я врубил кнопку. Стрела мигом загорелась зеленым светом, который бегал по короткому древку словно разряд и выпускал снопы изумрудных искр в воздух. «Красотища!» — выдохнула Мираж. Кракен задержал дыхание, во все глаза глядя на меня, а ссыла рядом шепнула. «Только в глаз не Цельси, Мало ли что, пусть красивым останется!» «Бей в лоб!» «Эй, Арги! возмутился рыцарь. Я выстрелил. «Вы нанесли Кракену 1290 урона». «Осторожно, вы нанесли урон союзнику! Охотничья метка активирована!» Стрела воткнулась прямо в нагрудник, едва пробив, поэтому урона получилось немного. Над рыцарем вспыхнул неяркий фейерверк, и я увидел небольшую указующую стрелку сверху. «Зеленоватую стрелку!» «Ты куда смотришь, ганкер?» Кракен скосил глаза вверх. «Ну, метку, наверное, я один вижу?» «Да, охотник, мы ничего не видим!» И «Я тоже!» «Эй!» — рыцарь смотрел вверх, и в этот момент по нему от ног покатилась волна зелёных разрядов, дошла до головы и блеснула в глазах яркой зелёной вспышкой. Выглядело так, будто светодиоды воткнули. Через миг свет приглушился, словно подкрутили регулятор, и глаза рыцаря загорелись ровным зелёным светом. «Офигеть!» — вырвалось у нас всех. «Что там?» «Зелёный фонарь!» — Усмехнулся Грифер. «Прямо как супергерой!» не -е -е -е», протянул Ливси. «Ты будешь зеленый факел! Фак-кел!» Кракен недобро покосился на лекаря, и тот усмехнулся. «Его нет на карте, как гуманоида», — сказала Мираж. «Попробуй фильтры свои, у него только групповая точка». «Офигеть, ребятки!» — сказала Сцила, «Я чувствую себя отставшей по всем фронтам, а ведь я лидер топового альянса». «Кракен, ты как?» — спросил я. «Не хочешь кого-нибудь убить?» «Разорвать на части?» «Ха-ха!» — засмеялась Мираж. «Ант, ты кого спрашиваешь? Кракена?» Я сам улыбнулся, а рыцарь ответил. «Я всегда хочу кого-нибудь убить и порвать». «Ладно, а захватить мир ты не хочешь?» «Ну...» — Кракен прислушался к ощущениям, побегал глазами по своему экрану. «Нет, особого желания нет. Хотя, если выпадет такой шанс...» «Охотник, ты боишься весь отряд так метить?» — спросила Сцила. «Да», — кивнул я. «Ну, амеры же не дураки!» — вставил слово Кракен. Я усмехнулся. «И где теперь твои амеры?» «Ух-ху-ху!» рыцарь затрясся от смеха. «Один-ноль, ганкер!» «Так, решаться надо!» — вздохнул я. Тут на тулбаре среди иконок группы вспыхнули свободные слоты. Еще два серых, неподсвеченных места в рейде. «Ребятки!» — сказала Сцилла. «Это то, о чем я думаю?» «Да», — ответили мы хором. А почему только два слота? спросила Мираж. Пять амеров мы хлопнули, сказал Кракен. Китайцев убили америкосы. А вот испанцы. Точно, кивнул я, в конфорке сколько их сгорело. Так что у нас полных только два плюс три фрага. До следующих четырех не дотягиваем. Охотник, давай так, сразу отозвалась Орчиха. Один кандидат твой командира, но другого выберу я. Окей, кивнул я. Мне нужен вестник. Без трекинга демонов тут делать нечего. «Хм...» — Сцилла потерла подбородок. «Я думала, ты винтика вызовешь?» «Следующим, если только...» Я вздохнул и пожал плечами. «Погляди на врагов. У них вообще наборы уберные. И гномов я еще не видел». «Ты прав», — кивнула Сцилла. «Против Джали ничего не имеешь?» Я замотал головой и кивнул Мираж. «Мираж предлагает принять в группу Вестника. Да, нет...» И почти одновременно прилетела. «Ливси предлагает принять в группу Джоли. Да, нет...» Я нажал «Да». На свободных слотах появилась анимация ожиданий. Через несколько секунд появилась иконка Вестника. Почти одновременно в группу вступила Джоли. Мираж прожала вызов Вестника, рядом с ней загорелся светлячок. Орчиха же кивнула Ливси, и тот вызвал своего лидера. «Если бы ганкер имел что-то против Джоли», — усмехнулся Кракен, — «там за ней целый клан стоит». «Маму чё ли не обижаем?» – протянул Ливси. «Она у нас за мамку весь клан подняла. Сказал бы я, как называются эти ваши извращения!» – весело бросил Кракен. «Для этого даже умное слово есть!» Рыцарь заржал, а Ливси недовольно нахмурился. «Мы провели эту минуту, рассредоточившись между стволами грибов и отслеживая карту. Судя по появившимся слотам, группу американцев мы точно уничтожили. Китайцев нет, испанцев нет». Но сколько всего фракции запустили в запределье, я не знал. Прибывает, послышался голос сцы.